Глава двадцать восьмая. Ровно в полдень я приехала в бизнес-центр на выставочный и сразу спустилась в подвал. На месте охранника сидел пожилой седовласый мужчина, но это был не Анатолий. Я вздохнула с облегчением. Если честно, я не была готова с ним встретиться. Анатолий кажется мне хорошим человеком. Но я не хочу давать ему ложную надежду, ведь я, наконец, выхожу замуж за мужчину, который старше меня на пять, а не на двадцать лет. «Простите, а где Анатолий?» — обратилась я к охраннику. Тот скользнул по мне равнодушным взглядом и буркнул. «Его сегодня не будет». «А где я могу найти Ярослава Макрика?» «Он там!» — охранник указал головой куда-то вглубь коридора, и уткнулся в кроссворд. Я двинулась по коридору вдоль закрытых дверей. «Извините, я не поняла!» – прокричала я. «Номер офиса какой?» «Идите на звук шуруповерта!» Вдалеке действительно раздавалось жужжание. На него я и пошла. Нужная дверь оказалась чуть приоткрыта. Я без стука заглянула внутрь. В офисе был беспорядок. Какой-то рабочий занимался сборкой мебели. Подойдя ближе, я поняла, что он не собирает, а наоборот разбирает столы, раскладывая одинаковые детали по коробкам. Я никогда такого не видела, честно. Мебель при мне всегда только собирали, новую я имею в виду. Как завораженная, я не могла оторвать взгляд от четких, слаженных движений. Это было какое-то волшебство наоборот, как в прокрученной назад кинопленке. Рабочий заметил меня и прервал работу. «Разбираете?» – констатировала я, чтобы завязать разговор. «Сейчас, сейчас, через полчаса все будет готово», – засуетился работяга. «Сделаю по высшему разряду хозяюшка». «Хозяюшка? Я не слышала такого обращения лет десять». Так раньше, дыша трехдневным перегаром, говорил сантехник из ЖЭКа, когда получал скромное вознаграждение за починенный унитаз. А сегодня из управляющей компании приходит трезвый деловой сантехник, выкатывает счет на кругленькую сумму, забирает у тебя последние деньги с таким видом, словно делает одолжение, садится в свою иномарку бизнес-класса и укатывает в закат. А ты стоишь такая и думаешь, а ту ли профессию я выбрала после школы? «Самое интересное, что рабочий, стоящий передо мной, достаточно молод. Ему явно не больше 30 лет. Где он только этого хозяюшка нахватался?» «Скоро заберете свою мебель», — продолжал лебезить парень. «Грузчик нужен или у вас свои имеются?» Я догадалась, что он принял меня за хозяйку офиса, владелец у фирмы. Я сегодня при полном параде. Офисный костюм творит чудеса. Я не имею к этой мебели никакого отношения. Мне нужен Ярослав Мокряк. Мне сказали, что он здесь, но, кажется, я ошиблась. Это я. Я в изумлении уставилась на работягу. Вы Ярослав Мокряк? Ну да. Я впала в ступор. Этот бомжеватого вида парень с помятым лицом и сальными волосами никак не вязался с Валерием Афониным. Афонин благоухал дорогим парфюмом, одевался с иголочки, обожал кожаные плащи и остроносые, начищенные до блеска ботинки. Я даже шутила, что он похож на итальянского сутенера. А мокряк? Хорошо, если мылся раз в месяц. Я не могла определить его возраст, где-то между двадцатью тремя и тридцатью, но в любом случае выглядел он плохо. Охранник Анатолий точно про этого Ярика говорил. Я решила уточнить. Это вы работали вместе с Валерием Афониным? Ярослав напрягся и осторожно ответил. Смотря с какой целью вы интересуетесь. Что еще за тайны Монритского двора? Вы можете просто ответить, да или нет? Я не знаю, зачем вам эта информация. Опять ушел от ответа Мокряк, заметно нервничая. У него даже капли пота выступили на лбу. Или это от физического труда? Понимаете, я подруга его жены Галины. Тут такое деликатное дело, можно даже сказать чудовищное. Дело действительно было деликатное. Не могла я сообщать всем подряд, что Галина сумасшедшая. Все-таки врачебная тайна. И я не знала, как подступить к чудовищной теме убийства мужа. Подбирала слова. Ярослав вдруг сам сказал, «Да, я все понимаю. Пусть Галина не волнуется. На самом деле Валера ее любит». «Правда?» Я таращилась на него во все глаза. «Кажется, парнишка не так-то прост. Может, он ясновидящий, медиум, как Григорий Распутин, который, по свидетельству современников, не мылся, носил грязную одежду и откровенно пованивал?» Я перешла на шепот. «А откуда вы знаете?» У вас с ним астральная связь? Почему астральная? Мы лично беседовали. А, -а, а, понятно, протянула я. Сама в это время прикидывала, как быстро, в случае чего, я успею добежать до двери, которая к счастью осталась приоткрыта. Однако следующие слова Ярослава заставили меня замереть на месте. Развод это для отвода глаз. Валера развелся с женой, чтобы она была в безопасности, чтобы бандиты к ней не совались, чтобы не требовали от нее денег. И специально ничего ей не рассказывал, чтобы она искренне его ненавидела. Потому что рано или поздно к Галине все-таки придут, и она должна показать, что они больше не семья, и что она знать не знает, где он. На самом деле Валерий очень ее любит. Он мне сам говорил. Афонин был должен денег бандитам? Зацепилась я за новую информацию. Да, серьезным людям. Брал у них кредит. Не совсем, замялся Ярослав. Он должен был сделать одну работу, но не сделал. В общем, это не важно. Главное, что у него требовали деньги, а отдавать ему было нечего. Он решил скрыться, залечь на дно, переждать, пока все уляжется. Пару месяцев, может, полгода. Не знаю, как получится. «Когда вы видели Валерия последний раз?» — спросила я, чувствуя себя следователем из какого-то сериала про ментов. «Дни десять назад, может, чуть больше, скажите Галине, пусть не волнуется. Муж обязательно выйдет на связь, когда у него будет возможность. Хотя нет, не говорите!» — спохватился Ярослав. «Она же должна его ненавидеть! Пусть сначала к ней бандиты придут, а потом скажете. Сейчас это тайна!» «Ну, понятно, Мокряк не знает, что Афонина убили. Мне вот интересно, следователь Липский вообще мышей не ловит, что ли? Он не был на фирме Афонина, не был в коммунальной квартире, нигде. У него есть версия, что убийца Галина. Его все устраивает, он сидит на попе ровно, а я из-за него в который раз должна приносить людям скорбную весть». Что-то Валерий перемудрил с этим тайным разводом. Ненависть Галины оказалась настолько сильной, что она его убила. «Не понял», — оцепенел Ярик. Валерий мертв. Его убила Галина. Так следствие считает. «Это не она!» — замотал головой парень. «Это бандиты! Они его все-таки достали! Они придут за мной! Они найдут меня и убьют, как Валерку! Мне надо бежать!» Мокряк заметался по офису, хватая то один инструмент, то другой. Черт, я же работу тут не доделал, мне ничего не заплатят! А, плевать, зато жив останусь. Бежать! Бежать! Да подождите, вы паниковать. А Фонина убили неделю назад. Если бы бандиты вас искали, то легко бы нашли. Я же нашла, а я обычный человек. Значит, вы никому не нужны. Вас никто и не искал. Думаю, может, его Наталья убила. Ярослав прекратил хаотичное движение. «Какая еще Наталья? Любовница? Про нее ничего не знаю». «Нет, не любовница. Валерию после договора ренты перешла в собственность квартира. А у покойной старушки была дочь Наталья. Она рассчитывала на эту квартиру, требовала с Валерией деньги, есть свидетели». Мокряк отмахнулся. «А, это? Нет». «Просто сумасшедшая баба. Решила, что Валера ей ни с того ни с сего денег даст. Что за бред? Она бы еще ко мне с таким предложением подошла». «С каким предложением?» «Она сказала, что несправедливо, когда квартира уходит из семьи по постороннему человеку. Что ей нужны деньги. Ребенок болен. Предложила разделить деньги от продажи квартиры пополам. Представляете, у всех дети, и они всегда болеют. Что за глупость?» А Афонин как отреагировал? Так же и отреагировал, Наобещал ей три короба, чтобы она не мешала продаже квартиры. Конечно, ничего не отдал. Она потом приходила сюда, в офис, тоже кричала, требовала. Валерка просто послал ее. А что она хотела? Не надо было мать бросать в старости. Получила по заслугам. А Наталья что сделала? А что она может сделать? Какие у нее рычаги давления? Никаких. Она же не бандит. Вот бандиты, это да. — Это опасно. Ох, тревожно мне что-то. Чуйка меня никогда не подводит. Нет, надо делать ноги, исчезнуть на время. Сейчас только кое-что заберу. Ну-ка, что тут приготовили? Ярослав подошел к коробкам, которые стояли в углу, и вскрыл их одну за другой. Он вытаскивал на свет божий степлеры, наборы скотчей, ручки, блокноты и прочую канцелярскую мелочевку. Всю добычу он складывал в пакет. «Не боитесь воровать у фирмы?» — спросила я. «Вас могут найти и скорее, чем бандиты». «Не найдут!» — невозмутимо ответил воришка. «Фирма закрывается, коробки едут на хранение и на склад. Никто ничего даже не заметит». И я в очередной раз поразилась, как низко пал Афонин, общаясь с подобным типом. «Что же с Валерием случилось? Это на него совсем не похоже». И все-таки Ярослава задели мои слова. Каждый человек хочет выглядеть достойно в собственных глазах и всегда находит оправдание своим неблаговидным поступкам. «Подумаешь, разве это воровство?» — вопросил Мокряк, держа в руках коврик для компьютерной мыши. «Вот Валерка, тот обворовывал людей по-крупному. Нам всем у него учиться и учиться!»